Я сама начала об этом переговоры с ханом Шагалеем, и он дал согласие принять под себя наш юрт, а меня почтил своим вниманием и хочет взять за себя женою. Вчера прислал он ко мне гонца с подарками, и этот гонец сказал, что высокочтимый Шагале терпит недостатки в привычных и необходимых для его здоровья яствах и питье. Я собрала ему ответный дар и хочу послать вас помочь довести все это. Его посланцу одному не управиться». «Вы слышали о том, что русские построили на Свияге новый город?» — прервала на себя вопросом. Бекки переглянулись, но оба молчали. Сюмбеки продолжала. «Так вот, вы поедете с дарами в этот Свиярский город. Хан Шагали там сейчас живет. То, что великий хан собирается сесть на казанский юрт и жениться на мне, кое-кто уже знает». И скоро об этом будут переговоры с послом русского царя, который должен приехать из Москвы. Тайна моя в другом. Скажите Шегалею, что если Курулта и Сиит даже не договорятся между собой с русскими, пусть он силой берет город. А я своему слову не изменю, сама возведу его на ханское возвышение тронного зала и посажу на том месте, где пока еще восседаю сегодня. Понятен вам мой наказ?» «Очень понятен», — подчеркнуто ответил Курбан, с явным осуждением, глядя прямо в глаза Сьюмбеки. Тон и взгляд Курбана встревожили царицу. Она догадалась, что допустила ошибку, выбрав его для этого поручения, но не могла еще понять, в чем ее суть, и, как всегда, решила применить свою обычную тактику — подкупить его ласковыми словами и обворожительными улыбками. — Ты, кажется, недоволен моим поручением, Курбан Правдивый, — спросила она, применив кличку, которая когда-то была приятна ему. — Ты царица, и твое повеление для меня — закон, — уклончиво и не отвечая на улыбку ответил он. — Когда надо ехать? — Ехать надо сегодня, — посерьезнее сказал Сюмбике. Сейчас готовят коней и поклажу. после обеденного часа назначен выезд. «А русские пропустят нас?» — деловито осведомился Курбан. «Они помехи чинить не будут в пути вашем ни туда и не обратно», — уверенно сказал царица. «Разрешишь идти собираться, Сюмбеке-хану? Идите». Сюмбеке осталось чувством смутной тревоги от этого разговора. При всей своей бдительности и осведомленности сюмбике не сумел учесть одного обстоятельства — Сторонники русской ориентации были не все одинаковы во взглядах. Одни хотели лишь мира с Москвою при самостоятельности управления в Казанском ханстве под властью собственного хана, а другие считали это недостаточным, предвидя неизбежные разорительные междоусобицы, и стояли за полное присоединение к Руси за поданство русскому царю с его наместником-правителем в Казани. По случайности оба избранника Сюмбия относились ко второй подгруппе московской партии, а потому поручение царицы совсем не льстило их самолюбию, и ехать приходилось лишь по неволе. Первое время, когда они вышли из дворца, оба шли молча. Они не были друзьями, даже не водили знакомства. Образ мысли каждого был неизвестен другому — И вот судьба свела их на деле, чреватым неизвестными последствиями. Надо было прощупать друг друга, чтобы знать, как вести себя во время этой вынужденной совместной поездки. — Аумна наша царица! — осторожно начал Хаким.